— Что там еще? — спросила она, засунув конверт обратно в пакетик. — Деньги, документы, всякие мелочи. Макаров с разрешением. Разрешение стандартное. Аренда. На взгляд, не липа. В машине еще японский транзистор был выключен. Хорошая штучка. Все волновая. Она оглянулась на Короллу. — Зевак хватает, а вот не вижу я никого похожего на свидетеля. Нету? — Ни намека на свидетеля. «Мои носятся по дому, но что-то я на это надежды не возлагаю. Похоже, все чисто сделано». «Да, он вообще чисто делал». «Кто?» — машинально спросил Протасов. «Не знаю», — сердито сказала Даша. «Знаю, что он есть, а вот кто он?» «Привезли, что ли?» Вылезла и подошла к остановившемуся неподалеку сиреневому БМВ, сопровождаемому милицейским москвичом. Дверца германского красавца распахнулась, выбрался рослый мужик с волевым лицом простецкого российского супермена. Даша с ним прежде не сталкивалась, знакомство чисто заочное, персона, в общем-то, стандартная. Сначала КГБ, потом частник, не взрывается и не наглеет, но, как уже было прежде подмечено, склонен к прогулкам по скользковатым дорожкам. Он огляделся, чутьем должно быть уловив, что на него, как медведь на крестьянина в классической басне, должен насесть здешний главный и пытаясь главного вычислить. «Здравствуйте», — сказала Даша, взяла его под руку и повела немного в сторону. «Это я тут банкую, капитан Шевчук». «Это вас кличет рыжая?» «Ага», — сказала Даша, «я самая». «Вы как, Петр Георгиевич, протесты будете заявлять?» «Следовало бы, когда столь бесцеремонно врываются. Но я вообще-то подожду, смотря что преподнесете». «Печальную весть я вам преподнесу», — сказала Даша. «Вы вон ту машину знаете?» Он присмотрелся. «Даже не скажу. Не ваша?» «Я машинами не занимаюсь, на это есть один из замов». И все номера не помню. Вы, наверное, тоже все ваши машины в лицо не знаете. — Там Зыбин, — сказала Даша, — мертвый. Тезка Пётр. Его лицо мгновенно стало еще более зажатым. — Кто и как? — Два раза ножом в сердце, — сказала Даша. — Кто, простите, не знаем. — Может, у вас есть догадки и предположения? — Никаких. «Даже для приличия не станете в небо таращиться и губами шевелить?» «Я про вас слышал», — сказал он медленно, «и потому вашей манере разговора не удивляюсь. Бог мой, а какие у меня манеры? Просто беседуем. Мне не нужно ничего изображать для приличия». Совершенно не представляю, чем он занимался. «Он же у вас занимал довольно высокий пост». «Видите ли, у нас, в отличие от вашего ведомства, несколько другие порядки», — терпеливо объяснил он. «Шеф не обязан быть в курсе совершенно всех операций. Особо доверенные люди, к числу которых принадлежал и Петр Павлович, могли в особо оговоренных случаях принимать решения на собственный страх и риск, самостоятельно разрабатывать что-то, при соблюдении некоторых условий, понятно». Предельно упрощая, их можно определить так. Не причинять вреда конторе, ни во что ее не втянуть. Хотя, конечно, принято было о любой такой рода работе на еженедельных совещаниях докладывать. А если он работал что-то абсолютно свое? Не думаю. Он был дисциплинированным человеком. Но если ему предложили особенно вкусную сумму... Слушайте, давайте откровенно. Почти на каждого можно найти соответствующую сумму. Возможно, и на вас, простите. И в таких условиях стопроцентную гарантию может дать лишь Господь Бог. Я не считаю, что он ради левого заработка мог пренебречь интересами конторы, но предугадывать его редакцию на искушающую сумму... Я бы не взялся. Может быть, да... может быть нет иными словами вы ничего не знаете ради этого не стоило меня сюда вытаскивать можно было приехать и спросить я повторил бы то же самое или хотели поставить перед фактом на горячем и полюбоваться реакцией я думал вы работаете гораздо изощреннее вы находитесь в конфронтации с каким-то другим агентством «Ей-богу, не знаю!» — усмехнулся он. «Если у вас что-то есть на мою фирму, давайте играть в рамках закона, ладно?» «Значит, не скажете». «Что-то не припомню, ни о каких конфронтациях. А вам что-нибудь говорит число 25 в сочетании с кинопленкой или телевизором?» На сей раз он задумался, без всякого притворства. «Двадцать пять. Нет, двадцать пятый канал. У нас в Шантарске такого пока что нет. Вы можете перетрясти вашу контору и проверить, знал ли кто-то что-то о Зыбинских делах, если все будет оформлено официально?» «У вас есть еще вопросы?» «Пока нет», — сказала Даша. «Ждите официального обращения. А на Зыбина посмотреть не хотите?» «Мне это ровным счетом ничего не даст». Он поклонился и недвусмысленно повернулся, чтобы уйти. «Надеюсь, меня не станут здесь задерживать?» «Конечно нет», — сказала Даша. «Простите уж, что потревожила».